Лусия. Мендоса, Аргентина. Сентябрь 1944 года. Платье фламенко со шлейфом. Бата де кола. Концертное платье с длинной, широкой и пышной юбкой, требующее особого мастерства танцовщицы, чтобы манипулировать этой юбкой. Глава 29. Меники вышел на террасу, залитую ярким сентябрьским солнцем. Оперся у страду. Глянул вниз, на виноградники, раскинувшиеся в долине. Потом перевёл глаза вверх, туда, где белели заснеженные вершины Ант. Ещё никогда в своей жизни он не вдыхал такой чистый воздух, не наслаждался таким мягким солнцем, которое нежно ласкало кожу, не испепеляя её даже на такой высоте. Нет, определённо, это место ему очень нравится. Стыдно признаваться самому себе, Но недавняя неприятность, случившаяся с Лусией, обернулась для него истинным благом. Их труппа провела несколько лет в бесконечных гастролях по всей Южной Америке. Тур завершился выступлением в переполненном театре Буэнос-Айреса. И вот, выполняя особо зажигательную фаррубка, Лусе так энергично топнула ножкой, что треснули даже половицы на сцене. А в результате Лусия сильно растянула лодыжку, и доктор самым серьёзным образом предупредил её, что она не сможет больше выступать на сцене, если не побережёт свою ногу и не даст ей достаточно времени для полного восстановления. Короче, Лусию буквально силой вынудились сделать перерыв в гастролях и дать себе отдых хотя бы на один сезон. Остальную часть труппы распустили, и артисты разъехались кто куда по всей Аргентине и Чили с собственными выступлениями. Впервые за долгие годы совместной жизни с Лусией Меники получил её полностью в своё распоряжение. И это было действительно чудесное во всех отношениях время. Вполне возможно, сделали своё доброе дело обезболивающие препараты, которые прописали Луси врачи. Или причиной тому был страшный стресс, которому она подвергала своё тело все эти годы. Но как бы то ни было, о молодую женщину было просто не узнать. Ещё никогда Меники не видел её такой спокойной и уравновешенной. Пожалуй, он был даже готов жениться на ней хоть завтра, если бы только был уверен, что их идиллия продлится вечно. «Телеграмма, сеньор!» На террасе появилась служанка по имени Рената и вручила ему телеграмму. «Грациас!» Телеграмма была адресована Лусии, которая мирно дремала в своём кресле-качалке, нежись на солнышке. Он вскрыл телеграмму, Всё равно ведь она попросила бы его прочитать ей текст. Текст был на английском. Меники присел к столу и стал разбираться, о чём речь. «Все условия приняты, точка. Зарезервированы билеты на рейс из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк на 11 сентября, точка. С нетерпением жду встречи со всеми вами здесь, точка. Сол. Проклятие!» Негромко выругался Меники, чувствуя, как в нём закипает злость. Он поднялся из-за стола и направился к Лусии. «Тебе телеграмма!» — крикнул он нарочито громко, видя, как она даже вздрогнула от неожиданности и тут же проснулась. Он швырнул ей телеграмму. Лёгкий ветерок подхватил бумажку и понёс её по террасе, выложенной плиткой. «Правда?» Лусия моментально села и подняла телеграмму с пола. Увидев, что она на английском, протянула её меники, но тот не взял. «А что в ней?» «Думаю, ты прекрасно знаешь, Лусия, что в ней. Да?» Она снова глянула на текст, пытаясь отыскать в нём хотя бы одно знакомое слово. О, это от Сола. Да, от Сола. От Сола Юрика. Судя по всему, ты собираешься в Нью-Йорк. Нет, это мы с тобой собираемся в Нью-Йорк. Как будто я брошу тебя здесь одного. Ты будешь мной гордиться, потому что я провела очень успешные переговоры. Меники сделал глубокий вдох, прежде чем заговорить. Тебе не кажется, что было бы совсем даже неплохо, если бы ты хоть изредка держала меня в курсе своих планов? Я и собиралась тебе всё рассказать, но лишь после того, как он примет мои условия. Ведь раньше было как. Он звал только меня одну, а тебя и всех остальных артистов нашей труппы по боку. Зато сейчас Лусей широко улыбнулась и обвела его руками за шею. «Я могу сообщить тебе всё». Поскольку Лусия не могла прочитать телеграмму сама... Менники тут же прикинул, что условия были приняты в ходе нескольких ночных телефонных разговоров, которые Луси вела с Солом, думая, что Менники в это время крепко спит. Он медленно опустился в кресло. От его прежнего благодушного настроения не осталось и следа, и причин тому тьма. Ещё следует хорошенько поразмыслить над каждой из них. «Скажи, ты рад за меня, Менники?» — приставала к нему Лусия. «Ты же знаешь, это моя давняя мечта». Она порывисто вскочила с кресла-качалки, явно взволнованная полученной новостью. Её маленькие ножки стали сами собой отбивать ритм на полу террасы. «Ты только представь себе! Наконец мы в Северной Америке! Южная Америка уже покорилась нам, а сейчас мы отнимем у Аргентиниты её главный приз!» «Так это ты ради неё так стараешься?» — насмешливо спросил Меники, стараясь не встречаться с Лусией взглядом. «Не ради кого я не стараюсь, — «Просто хочу перемены мест. Пусть все эти паиос и в Нью-Йорке увидят, как я танцую. А ведь там живут все богатеи мира». Лусе порывисто обняла меники за плечи. «Неужели это тебя ни капельки не волнует?» — прошептала она ему на ухо. Сеньор Юрок пообещал снять для моих выступлений Карнеги Холл. Ты только представь себе всё это. Маленькая горстка испанских цыган покоряет сцену самого знаменитого концертного зала в мире. А мне нравится здесь» в Мондосе, Лусия. Я бы с удовольствием остался в Южной Америке до конца своих дней. Но мы же здесь уже посмотрели всё, что только можно, и переделали всё, что можно. Лусия разжала кольцо своих рук и принялась нервно расхаживать по террасе, заставленной огромными горшками с ярко-красными цветами в тон шарфу, который болтался у неё на шее. Мы уже побывали в Уругвае, Бразилии, Чили, Колумбии, Она принялась методично загибать свои пальцы, перечисляя страны, в которых они гастролировали. «Потом ещё в Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Перу, на Кубе!» «В следующий раз, Лусия, когда ты станешь строить свои планы на будущее, учитывая и мою скромную персону, изволь, пожалуйста, ставить меня в известность о своих намерениях». «Но я же хотела устроить тебе сюрприз, большой сюрприз!» «Думала, ты обрадуешься, как и я!» У Лусии был такой растерянный вид, что гнев Меники куда-то улетучился сам собой. Очевидно, она действительно вполне искренне верила в то, что он будет счастлив узнать о предстоящем контракте. «Просто мне было здесь так хорошо вместе с тобой. Вот я и думаю». Меники слегка тряхнул головой. «А сможем ли мы, наконец, найти где-нибудь пристанище, где будем отдыхать уже по-настоящему, и где мы заживём, наконец, вдвоём и вместе? Но пока не до отдыха». Мы живём полной жизнью. Разве это тебя не будоражит? А скоро я буду зарабатывать 14 тысяч долларов в неделю. Представляешь? Зачем нам деньги, Лусия? Их у нас более чем достаточно. Денег никогда не может быть достаточно. И потом, мы же с тобой цыгане. Для нас жизнь — это постоянное странствие. Мы нигде не можем задерживаться надолго. Ты же понимаешь, это не хуже меня. Лусия окинула Меники внимательным взглядом. Наверное, ты просто стареешь, друг мой. Скорее всего, я просто устал колесить по свету. Хочу собственный дом. Наш с тобой дом, Луси. И детей хочу. А почему бы и нет? Всё это у нас с тобой будет. Но вначале давай доведём до успешного финала наше приключение. Едем в Нью-Йорк. Луси подскочила к Менике и, опустившись перед ним на колени, порывисто схватила его за руки. Прошу тебя, я должна покорить Америку. Не отказывай мне в этом моём желании. «Пекенья, голубка моя». Меники снова сделал глубокий вдох. «Скажи, когда и в чём я тебе отказывал?» На этот раз их плавание до Нью-Йорка проходило при спокойной погоде. Море не штормило, а потому никого из членов труппы, которая за шесть лет пребывания в Южной Америке разрослась аж до шестнадцати человек, морская болезнь не донимала. Само собой, Лусии предоставили лучшую каюту на пароходе. Другие пассажиры, встречаясь с ней на палубе, вежливо раскланивались или радостно махали рукой, приветствуя её появление на публике. «Как настроение?» — поинтересовалась как-то раз Мария у Меники, отыскав его на палубе, где он, опершись о поручни, грустно вглядывался в океанскую гладь. Он был одет в тёплое пальто, закутан шарфом, Все эти тёплые вещи ему совершенно бескорыстно передал один из пассажиров, заметивший как-то раз, как Меники стоя на палубе, трясётся от холода под порывами прохладного осеннего бриза. — Да вот, грущу, что оставляем позади Южную Америку. Там так тепло, столько красок. — Понимаю тебя. Мне тоже грустно, но что мы можем поделать? — Ничего не можем, Мария, вы правы. Меники слегка обнял Марию за плечи. За минувшие годы они очень сблизились, черпая в общении друг с другом не только удовольствие, но и силы, столь необходимые им обоим. Ведь иметь дело с Лусией или с Хозе было, ой, как сложно. «Я хочу...» — начал Меник и оборвал себя на полуслове. «Чего ты хочешь?» «Дождаться конца и начала», — прошептал он едва слышно, «чтобы это путешествие поскорее подошло к своему концу, чтобы у меня был дом». «Си, я понимаю тебя. Говорят, война в Европе скоро закончится. Страшно хочу узнать, что стало с моими сыновьями. И тоже очень хочу домой». Мария сочувственно пожала руку Менике и побрела прочь, оставив одинокую фигуру и далее торчать на холодном ветру. «Знаешь, что сеньору Юроку меня порекомендовал сам Антонио Триано?» Обронила Лусия, собираясь на ужин в каюту капитана и застёгивая в ушах тяжёлые серьги с бриллиантами. Потом она набросила на плечи меховой палантин. «Правда? Ты ни разу не говорила мне об этом. Я думала, он выступает в паре с аргентинитой. Выступает. Но, говорят, у неё проблемы со здоровьем, а потому он ищет себе новую партнёршу. И, представь себе, он выбрал меня». Лусия самодовольно хихикнула и подкрутила пальцем чёрный локон посреди лба. Меники уставился на неё долгим, не мигающим взглядом. «А я полагал, что тебе больше нравится танцевать одной. Или нет?» «Нравится, ты прав. Но когда я в последний раз выступала вместе с Трианов в Буэнос-Айресе, мне показалось это очень впечатляющим. Дуэт — это ведь больше, чем соло. К тому же он уже знаменитость в Америке. Лусия, пожалуйста, скажи мне правду». Мы ведь проделываем весь этот долгий путь до Нью-Йорка вовсе не затем, чтобы увезти у Аргентинита её партнёра. Конечно, нет, но я могу многому научиться у Триана. Он ведь гений? Даже так. Меники подошёл к Лусии и, встав у неё за спиной, посмотрел на её отражение в зеркале. Это говорит мне женщина, которая все эти годы не переставала утверждать, что каждый танец приходит к ней как вдохновение, как порыв души. «Не забывай, я ведь стала старше. Однако по-прежнему хочу совершенствоваться в своём искусстве. Если Триана сможет научить меня чему-то такому, что сделала аргентиниту столь знаменитой в Америке, то почему бы мне не прислушаться к его советам? Времена ведь меняются. Сегодня уже мало просто отплясывать на сцене в сопровождении оркестра. Публике подавай шоу. Зрелищные представления и всё такое. Но разве не этим мы занимались все те годы, пока гастролировали по Южной Америке? устало откликнулся Меники. «Однако я уже изрядно проголодался. Ты готова? Или я пойду в столовую один?» усе застегнула бриллиантовый браслет на запястье и с готовностью протянула руку Меники. «Я готова. И тоже умираю, хочу сардин». Спустя два дня труп Альби Син прибыла в Нью-Йорк. Ещё никогда Меники не видел Лусию в таком приподнятом состоянии. Она с восторгом разглядывала высоченные небоскрёбы, верхние этажи которых терялись среди облаков. Когда они приблизились к небольшому острову в устье широкой реки, то увидели главный символ Америки — статую свободы. Женщина, облачённая в античную тогу, успевшая уже покрыться от времени и сырости зеленью, держит в руке факел свободы. Когда они, наконец, прибыли в Эллис-Айланд, конечный пункт их плавания — то Лусия, спускаясь по трапу на берег, приготовилась к тому, что её будут встречать толпы поклонников. Однако вместо фанатов их встретили служащие миграционного ведомства, которые пригласили всех членов труппы проследовать за ними в помещение, чтобы заполнить необходимые бланки. «Я не умею писать. И моя мама тоже не умеет. И мой отец», — затараторила Лусия на испанском, бросая возмущённые взгляды на чиновников. «Или вы не знаете, кто я?» «Нет, мы, мы не знаем, кто вы», — отозвался кто-то из служащих после того, как Меники неохотно перевёл для них слова Лусии на английский язык. «Всё, что нам известно, так это то, что вы испанская иммигрантка, а потому вам надлежит заполнить все необходимые бумаги, прежде чем вы сможете вступить на территорию Соединённых Штатов Америки». Несмотря на бурные протесты Лусии, всем им в категорической форме было отказано во въезде. Последовали переговоры с Солом Юроком. Тот посоветовал сделать некоторую паузу и отплыть в Гавану. Ещё один долгий морской переход, во время которого Меники и другие члены труппы, кто умел читать и писать, обучали Лусию и остальных своих товарищей грамоте. Теперь они хотя бы научились выводить своё имя и расписываться на всяких бланках. Когда спустя 20 дней они снова прибыли в Нью-Йорк, Меники был несказанно счастлив уже хотя бы тому, что ступил, наконец, на твёрдую сушу. На сей раз все формальности в Элис-Айленд были осуществлены без каких-либо проволочек, и труп в полном составе направилась на Манхэттен. Вначале на пароме, потом загрузились в несколько желто-черных машин такси. По дороге Меники восхищенно разглядывал громады небоскребов, сверкающих сотнями окон на неярком зимнем солнце. Выйдя из машины, он выдохнул и увидел, как тут же его дыхание превратилось на морозе в тонкую струйку пара. Он постарался скрыть своё удручённое состояние от Лусии, которое, в отличие от него, пребывало в самом приподнятом настроении, восхищённо разглядывая огромные витрины, заставленные манекенами, демонстрирующими роскошные меха и бриллианты. Они остановились в отеле «Вальдорф Астория» где Соу Юрок забронировал номера для всех членов труппы. В вестибюле на стойке администратора Лусия поставила какую-то неразборчивую закорючку, расписавшись в регистрационной книге. Остальные артисты во главе с отцом составляли её свиту. Служащие отеля и другие постояльцы гостиницы с некоторой отрыпью поглядывали издалека на шумную толпу цыган, весело болтающих о чём-то между собой. Дежурный администратор вручил Лусии ключи от её номера, и она величественной походкой истинной королевы проследовала к лифту. Когда мальчишка-лифтёр нажал на кнопку нужного этажа, Лусия вдруг развернулась лицом к вестибюлю. «Ола, Нью-Йорк! Скоро все в этом городе будут знать моё имя». «Итак, ваш американский дебют состоится в Бичкомбер», — объявил ей Антонио Триано. «А что это такое?» Луси с нескрываемым подозрением глянула на темноглазого мужчину, сидевшего у неё в номере. Безукоризненный покрой пиджака и брюк сразу же выдавал руку очень дорогого мастера. «Это клуб, очень нерафинированный клуб, который часто посещают всякие голливудские звёзды. Я там тоже выступал в паре с Аргентинитой», — пояснил Триана. «Но это точно не какая-то там забегаловка в порту?» «Уверяю вас, сеньорита Альбесин, ничего подобного». «Достаточно сказать, что билеты на ваше первое выступление продаются по 20 долларов. А сейчас я должен покинуть вас, но уже с завтрашнего дня мы приступаем к репетициям. Ровно в 9 утра». Луси глянула на него в полном смятении. «Сеньор Триано, мы никогда не просыпаемся раньше полудня». «Но вы сейчас в Нью-Йорке, сеньорита Альбейсин, а здесь правила совсем другие». «Итак, завтра я жду вас и остальных членов вашей труппы в фойе ровно в девять и сразу же веду вас в репетиционную комнату». Отвесив элегантный поклон, Антонио вышел из номера. «Девять утра?» — Лусия повернулась к Менике. «С ума можно сойти. Это же ещё ночь». «Но мы должны делать так, как он велел. Он ведь знает здешние правила, Лусия». «Конечно, ты прав» вздохнула она в ответ. «Но ничего. Зато сегодня вечером мы устроим себе праздник. Будем пить вино и веселиться». «Вы готовы к нью-йоркскому дебюту?» прошептал Антонио Триана на оху когда две недели спустя они стояли в кулисах в ожидании своего выхода. Сквозь щелочку она видела разноцветные огни, скользящие по залу. Слышала шумную разноголосицу посетителей, заполнивших до отказа зал элитарного ночного клуба, который простирался перед ними. Ночная жизнь в клубе «Бич Комбер» била ключом. По дороге к дверям, ведущим на сцену, Лусе к своему удовольствию смогла убедиться, что у входа в клуб толпится огромное количество людей, жаждущих попасть внутрь. «После всех этих репетиций по утрам, да ещё в такую несусветную рань, я чувствую себя готовой, как никогда», — объявила она Антонио. — Вот и отлично, ибо я должен сообщить вам, что сегодня в зале присутствуют Фрэнк Сенатора, Борис Карлов и Дороти Ламур. — Борис Карлов? Это тот человек-чудовище? А он зачем пришёл сюда? Чтобы напугать меня? — Чтобы посмотреть, как вы танцуете, Лусия, — улыбнулся в ответ Антонио. — Уверяю вас, в жизни он совсем не похож на чудовище. Просто он играет всяких монстров в фильмах ужасов. А сейчас он взял её за руку. Покажем всем этим богатым американским знаменитостям, что такое настоящая Испания. Удачи, ля Кандела. Антонио легонько поцеловал кончики её пальцев. Идём. Меники, сидя на стуле сбоку от сцены, увидел, как Лусия выпорхнула из-за кулис и в сопровождении Антонио прошла на середину сцены. Как и на всех своих дебютных выступлениях, она была облачена в идеально сшитые брючки из чёрного атласа, тугой корсет, обхватывающий её узкие бёдра, и пиджак-болеро с острыми плечиками. Антонио ответил ей поклон и удалился со сцены, послав на прощание воздушный поцелуй. Менники почувствовал неожиданный укол ревности, но тут же подавил в себе это мстительное чувство, чтобы оно ненароком не перекинулось на его пальцы. Он коротко кивнул Пепе, и три гитариста тронули струны. А Лусе встала в начальную позицию фаррука, высоко вскинув руки над головой и вывернув наружу пальцы. «Удачи тебе, моя любовь», — прошептал Меники, понимая, что ещё никогда в своей жизни Лусе не выступала перед такой искушённой и такой требовательной публикой. Часом позже Меники издал на гитаре уставшими от напряжения пальцами последний аккорд — глядя на то, как Лусия завершает свои вращения, танцуя в роскошном платье фламенко насыщенного фиолетового цвета. Мысленно он усмехнулся тому, что, несмотря на все старания Антонио во время репетиций, Лусия в ходе своего выступления отмела прочь большую часть его указаний, заменив их, по своему обыкновению, чистейшей импровизацией. «И в этом и состоит главная сила твоих чар, ми, амор Ты, как всегда, непредсказуема, и я должен постараться любить тебя за это». Меннике поднялся со своего места, чтобы вместе с Хозе и Пепе получить свою порцию аплодисментов. Ему было видно, как вскочил на ноги Фрэнк Сенатор, аплодируя Лусии, а она все выходила и выходила на поклоны. И в этот момент слезы выступили у Меннике на глазах. И он даже забыл, что вообще-то был настроен категорически против их приезда в Нью-Йорк. «Какой невиданный успех», — подумал он. Остаётся лишь молиться, чтобы ты, наконец, остановилась в этом своём неуёмном стремлении вверх, всё выше и выше. Дебют Лусии сопровождался ворохом восторженных рецензий в прессе, а впереди уже маячил концерт в карнеги холл Каждое утро Лусия просыпалась ровно в восемь, и ещё никогда Меники не видела её такой собранной и энергичной. Вся труппа репетировала каждый день. Антонио руководил артистами профессионально, проявляя завидное терпение и такт. Меннике с удивлением видел, что все критические замечания своего наставника Луси воспринимает с покорностью овечки. «Я же тебе говорила, что хочу усовершенствоваться в своём мастерстве. Должна же я научиться всему тому, чего они хотят здесь, в Америке». Однажды ночью, выйдя из спальни, чтобы налить себе стакан воды, Меннике увидел, что Мария всё ещё сидит в гостиной их номера, и шьет костюмы для следующих выступлений. Два часа ночи, Мария. Почему вы до сих пор не спите? А ты почему не спишь? Не могу уснуть. Вот и я не могу. Иголка на какое-то мгновение зависла в воздухе. Хазе до сих пор еще не вернулся. Понимаю. Не думаю, что ты понимаешь до конца. Зато я точно знаю, что он снова пустился в загул. Всю прошлую неделю он приходил домой на рассвете, спустя много часов после того, как все вы возвращались к себе после репетиций. Он говорил мне, что задерживается, чтобы порепетировать ещё немного с некоторыми новыми членами нашей труппы, — совершенно искренне ответил Меники. — И кто ж такие они будут? — Несколько молоденьких танцовщиц, которых мы приняли в свой коллектив уже здесь, в Нью-Йорке. В частности, Лола Монта, верно? Мария опустила глаза на шитьё. И ещё некая Мартина. Хорошенькие, да? Мария, я понимаю ваше беспокойство, но сразу же говорю вам, что на предмет Лолы не стоит волноваться. Невооружённым глазом видно, что она по уши влюблена в Антонио. Тогда остаётся Мартина. Честное слово, я не думаю, что зато я думаю, отрезала Мария. Уж ты поверь мне, все признаки на лицо. А я не могу, не могу, понимаешь, снова терпеть весь этот кошмар. Ведь он же обещал мне Меннике, когда я согласилась принять его обратно. Клялся жизнью наших детей. Если всё это правда, тогда мне придётся бросить всё и уехать. Возможно, я вернусь домой в Испанию. Вам пока нельзя домой, Мария. Вся Европа ещё объята войной. Там царит хаос. Может, вы всё преувеличиваете? С учётом вашего прошлого негативного опыта. Да это бог. — Чтоб ты оказался прав. Но я торчу здесь, в гостинице, целыми днями напролёт и не знаю, чем он там занимается на стороне. Может, ты станешь моими глазами и ушами, а? По сути, ты единственный человек, которому я всецело доверяю. — То есть вы предлагаете мне начать шпионить за Хазе? Получается, да. А сейчас пойду, пожалуй, к себе немного посплю в своей пустой постели. Спокойной ночи, Меники. Меники молча проводил Марию взглядом. «Красивое, стройное тело, исполненное особого достоинства женской стать. Какая жалость, что всё так вышло», — подумал он с грустью. «Впрочем», — тут же мелькнуло у него, — «любовь всех нас превращает в дураков». «Я им не нравлюсь», — Лусия бросилась на диван и громко разрыдалась. Меники молча пережидал, пока Лусия выплачется, — а потом попросит его почитать вслух статью «Обзор», появившуюся на страницах «Нью-Йорк Таймс». Их вчерашнее выступление в карнеги холл имело грандиозный успех. Публика проводила артистов бурными овациями, лично у него не было ни капли сомнения в том, что и критическая статья будет изобиловать положительными откликами. «Ты не права, дорогая», — попытался он переубедить свою подругу, выискивая в статье комплиментарные предложения, которых, надо сказать, было много. Удивительно гибкое и хрупкое тело, доведенное до высшей степени накала чувств, при этом полностью контролируемое исполнительницей. Головокружительные вращения, бешеный темп, чисто физическое возбуждение, в котором пребывает танцовщица, но при этом каждое ее движение исполнено необыкновенного артистизма и полностью подчинено строгим канонам танца в своих аллегриес, которые она исполняет с особой виртуозностью. Каждая частичка ее тела — это одновременные движения и законченность линии и объем», — перевел Меники очередной пассаж. «Да, но они назвали мое вчерашнее выступление заурядным. Сказали, что не надо, мне было танцевать под аккомпанемент гитар «Кордоба». И это белое кружевное платье, я его ненавижу. У меня был вчера дурацкий вид, дорогая. Весь их негатив свёлся лишь к тому, что твоя исполнительская манера соответствует более камерной обстановке, а не таким громадным залам, как карнеги холл где публика просто физически не имеет возможности разглядеть твой танец во всех его подробностях и насладиться той страстью, которую ты вкладываешь в каждое движение. Да, а ещё они в оскорбительной манере отзываются о моих размерах. Дескать, с галёрки или с балкона я смотрюсь на сцене крохотной точкой. Представляешь? «Лолу Монтас, они так не оскорбляли за ее булериас. Ее даже папа поздравлял больше, чем меня». С новой силой разрыдалась Лусия. «Публика любит тебя, Лусия», — устало отозвался Меники. «А это главное. На следующей неделе мы отправляемся на гастроли, и я обязательно настаю на том, что буду открывать шоу исполнением «Солиарос». Это была ошибка Антонио, что он не позволил мне это здесь, потому что меня нельзя загнать в какую-то одну определенную форму. Я такая, какая есть, и должна танцевать, как чувствую сама. Она вскочила с дивана и стала нервно расхаживать по комнате. «Знаю, Луся, знаю». Менеке приблизился к ней и обнял за плечи. «Ты действительно такая, какая есть. За это тебя и обожают зрители». «Ты еще увидишь, когда мы проедемся по всей Америке и выступим перед настоящей публикой. Никто не применит попасть на мои концерты. Публика будет ломиться на них в каждом городе. Детройт, Чикаго, Сиэтл. Я покорю все эти города до единого». Лусия вырвалась из его объятий и снова принялась возбужденно мерить комнату шагами. «Клянусь, я нашлю проклятие на эту газетенку. А сейчас я иду к маме». Лусия с такой силой хлопнула за собой дверью, что содрогнулись даже стены их номера. Они провели в Нью-Йорке уже больше четырех месяцев, и если Лусия буквально источала из себя энергию, то Меники, напротив, чувствовал себя так, будто этот неистовый безумный город высосал из него все жизненные силы. Меники терзали постоянные простуды. Морозная погода позволяла лишь изредка выбираться на прогулку в Центральный парк, чтобы полюбоваться в оранжереях окультуренным буйством цветов и красок так напоминающих ему незабвенные пейзажи любимой Мендосы. Он снова взял в руки газету, чтобы дочитать статью до конца. Последний абзац всего лишь каких-то пять слов моментально поднял ему настроение. «Выступление Меники было очень успешным», — повторил он эти слова про себя. Что ж, на данный момент слова утешения и поддержки были нужны как никогда. Спустя месяц они отправились в гастрольный тур. Мейники потерял счет дням, неделям и месяцам, которые они проводили в поездках, пересекая страну из одного конца в другой. И в каждом отдельном уголке все-все-все, и еда, и люди, и даже язык, на котором они разговаривали, все ласкало слух и радовало глаз. Луси осталась верна своему слову. Раздосадованная отрицательной рецензией на свое выступление в карнеги холл она на каждом представлении танцевала, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Пепе тоже расцвел буквально на глазах. Его игра стала более уверенной и профессиональной. Часто они вдвоём с Меннике засиживались далеко за полночь, вместе рылись в газетах, выискивая в них последние новости о войне. Попутно Меннике обучал Пепе английскому языку. После ещё одного успешного выступления в Сан-Франциско, в городе, где Меннике чувствовал себя так, будто вечный туман, висевший здесь с утра и до позднего вечера, уже проник в его кости и напитал их своей сыростью, Вся труппа в полном составе завалилась в небольшой ночной ресторанчик, заняв сразу все кабинки. «Советы уже на подступах к Берлину», — обронил Меники, глянув на первую полосу газеты, оставленные кем-то из посетителей на их столике. Пепе тут же пристроился рядом и, вытянув шею, стал читать статью. «Значит, война скоро закончится, да?» — спросил он. «Я сегодня вечером столкнулся в баре с одним моряком. Говорит, они собираются отплыть на Окинаву. Судя по всему, в Японии сейчас тоже жарко. Нам остаётся лишь молиться, чтобы всё это побыстрее закончилось, — ответил Меники, и они оба заказали ещё по одному безвкусному гамбургеру. Меники искоса глянул на Пепе, погружённого в чтение газеты, и подумал, что природа в очередной раз сыграла злую шутку, наделив Пепе спокойным и уравновешенным характером матери и броской красотой отца. Впрочем, несмотря на восторженные взгляды многочисленных зрительниц, Пеппо, казалось, вовсе не замечал все эти знаки внимания. Чего никак нельзя было сказать о Хазе. К их столику подошла Мария. «Пеппо, мальчик мой, Хуана хочет переговорить с тобой и ещё раз уточнить, сколько вступительных аккордов ты сделаешь, прежде чем она начнёт исполнять свои булерез». «Си, мама». Пеппо с готовностью подхватился со своего места и исчез. А Мария вошла в кабинку и уселась напротив Меники. «Ты сегодня прекрасно играл», — улыбнулась Мария. «И соло у тебя было дольше обычного». «Пришлось выпрашивать, чтобы они позволили», — ответил Меники, закуривая сигарету. «А я и не знала, что ты куришь». «Обычно не курю. Ещё одна плохая привычка, которой я научился у Луси. Та молит минимум по две пачки в день». Меники увидел, как Мария, откинувшись на спинку банкетки из красного пластика, шарит взглядом по ресторану, пытаясь отыскать мужа. Ему же самому было видно, что Хазе сидит в соседней кабинке рядом с Мартиной, вальяжно положив руку на сиденье за ее спиной. «Знаете, Мария, скажу вам честно, за все то время, что длятся наши гастроли, у них, по-моему, дальше разговоров и выпивки дело не пошло. Возможно». Грустно улыбнулась в ответ Мария. «Но всего ведь не увидишь. Да и уловки всякие имеются. Как бы то ни было, все последние месяцы я сплю одна. Хозе теперь богатый человек, к тому же известный, талантливый. А вы, Мария, по-прежнему очень красивая женщина. Уверен, Хозе любит вас. Но не так сильно, как люблю его я. Не надо меня утешать, Меннике. Разве ты не видишь, как я измучилась?» Быть рядом с ним и одновременно знать наверняка, что одной меня ему мало. Да всё я вижу. Мне и самому эти гастроли кажутся уже бесконечными. Как нам было хорошо в Южной Америке. Там такие красивые места, такая вкусная еда, отличное вино. Они говорят на нашем языке, понимают нас, а здесь... Меники с несчастным видом уставился в кромешную темень за окном. Самое лучшее, что они могут нам тут предложить, это их валёный хот-дог и сосиску в тесте. «Согласна с тобой. Я тоже скучаю по Южной Америке. Зато лусея по-моему, здесь счастлива. Она покорила Америку, победила аргентиниту на её собственной территории. Может, сейчас Лусия хоть немножко сбавит обороты и расслабится?» «Нет, Мария», — Меники покачал головой, «мы с вами оба знаем, что такое никогда не случится. На её горизонте возникнет ещё какая-нибудь очередная аргентинита, ещё одна страна, которую нужно покорить» хочу поделиться с вами одним секретом слушаю тебя меня пригласили в мехико выступить соло в одном очень известном кафе фламенко они ознакомились с рецензиями на наше выступление которые были опубликованы в нью-йорк таймс и в других газетах понятно и что-то решил пока еще не определился окончательно ведь до конца гастролей еще несколько недель кто знает что будет потом наверное я предложу луей поехать вместе со мной «А как же остальные члены трубка?» «Их не приглашают». Меники взял со стола свою кружку с пивом и отхлебнул глоток. «Луси не поедет с тобой, Меники. Ты же знаешь это. Она не может просто взять и бросить всё, оставить остальных». «Что ж», — Меники залпом осушил кружку до дна. «Это её выбор». «Но и твой тоже», — возразила ему Мария. По возвращении в Нью-Йорк артистам труппы «Альбейсин» был предложен контракт на выступление в известном театре 46-я улица. Но когда они приехали в отель «Вальдорф Астория», им сказали, что свободных номеров нет и все места забронированы. «Как забронированы?» — воскликнула Лусия в полном негодовании, пока портье сопровождал их по шикарному, отделанному мрамором вестибюлю к выходу. Да у них половина номеров стоят пустыми. Они должны быть счастливы заполучить нас снова в качестве своих постояльцев. Они стояли на остановке в ожидании такси, спасаясь от весеннего ливня под каким-то жалким зонтиком. Менеке обнял Лусию за плечи, пытаясь хоть как-то успокоить её. Лусия, наверное, они не пришли в восторг от того, что ты сотворилась их дорогущей деревянной мебелью со всеми этими горками и буфетами, когда мы тут останавливались в последний раз. «А на чём мне было разогревать сардины?» Совершенно искренне удивилась в ответ Лусия. «Нужны же мне были какие-то дрова для разведения огня». В итоге вся труппа разместилась в больших комфортабельных квартирах на Пятой авеню Манхэттена. «Я рада, что снова в Нью-Йорке. Чувствую себя здесь как дома, а ты?» — спросила Лусия у Меники, распаковывая свои многочисленные чемоданы и вываливая их содержимое охапками прямо на пол. «Нет». У меня такого чувства нет, ненавижу Нью-Йорк. Это не мой город. Но тебя же здесь так любят. Лусия, мне надо поговорить с тобой. Си, конечно. Сочинила что-нибудь новенькое для нашего шоу? Я видела, как ты что-то писал на бумажке, пока мы ехали в поезде. Лусия встала перед зеркалом, небрежно набросив на себя роскошное манто из белого меха, которое она только что извлекла из чемодана. Как тебе эта вещица? «Думаю, за те деньги, что она стоит, можно было бы кормить целый месяц всю Австралию. Но в целом смотрится очень мило, Миамор. Пожалуйста». Мельники почувствовал, что его терпение уже на исходе, и он вот-вот взорвётся. «Пожалуйста, присядь на минутку». Луся мгновенно уловила напряжение в его голосе, сбросила с плеч манто и уселась рядом. «Что случилось? Мне предложили контракт в одном очень знаменитом фламенко-клубе в Мехико, как сольному исполнителю». «И как долго ты будешь отсутствовать?» «Пока, не знаю, может, месяц, а может, уеду на год. Или даже навсегда». Меники поднялся с дивана и подошёл к окну, глянув вниз на бесконечный поток машин, запрудивших всю проезжую часть пятой авеню. Даже на их тридцатом этаже было слышно, как громко сигналит клаксон автомобилей. «Лусей, я просто... Я больше не могу так. Чего ты не можешь?» Таскаться за тобой таким хвостиком. У меня тоже есть талант, какие-то способности. Я хочу реализовать всё это, пока не станет слишком поздно». «Конечно, что за разговор? Предусмотрим больше твоих сольных выступлений в наших концертах. Поговорю с папой и внесём нужные изменения в репертуар. Не вижу в этом никаких проблем», — сказала Лусе, закуривая сигарету. «Нет, Лусе, я боюсь, ты меня не поняла». «Чего я не поняла? Говорю же тебе, я могу дать тебе всё, что тебе нужно». А я говорю тебе, что всё то, что ты мне можешь дать, мне больше не нужно. И я не хочу этого. Речь идёт о моей музыкальной карьере. В сущности, речь о нашем с тобой будущем. Си, я тоже постоянно думаю о нашем будущем. Ты же знаешь, как давно я мечтаю стать твоей женой. Однако даже спустя столько лет, что мы вместе, ты так и не оказал мне этой чести. Почему ты не женишься на мне? Я много раз размышлял на эту тему. Меники повернулся лицом к Лусии. «Кажется, наконец я нашёл ответ». «И что же это за ответ? У тебя появилась другая женщина?» Лусия сверкнула на него глазами. «Нет, другой женщины у меня нет. Хотя в каком-то смысле я был бы рад, чтобы причина была именно в этом, Лусия». Меники опустился перед ней на колени и взял её за руки. «Разве ты не понимаешь, что я хочу жениться на тебе?» «Но я не хочу жениться и на всей твоей труппе, на твоей семье, на твоей карьере, наконец». «Я тебя не понимаю, Менике. растерянно посмотрела на него она. «Тебе не нравятся мои родственники? В этом вся проблема». «Напротив, я считаю твоих близких очень хорошими людьми. Беда в другом. Я как был, так и останусь для всех вас посторонним человеком, даже когда стану твоим мужем». Твой отец распоряжается финансами, организует гастроли. По сути, он распоряжается твоей жизнью. Впрочем, это было бы не так уж и важно, если бы не многое другое. Мне уже 35. Всё, чего я хочу для нас с тобой, — это маленький домик где-нибудь в Южной Америке. Вполне возможно, и в нашей любимой Испании, когда мы сможем туда вернуться. Я хочу, чтобы после того, как мы закроем дверь своего дома, Никто бы к нам не врывался в любое время дня и ночи, независимо от того, хотим мы видеть этого человека или нет. Я хочу иметь детей, но растить и воспитывать их не в поездах, а как положено, чтобы они смогли стать достойными членами общества. Во всяком случае, так растили и воспитывали меня самого. Да и тебя тоже первые 10 лет твоей жизни. Я хочу, чтобы мы смогли выступать вместе, найти такое место, которое было бы рядом с нашим домом, чтобы мы каждый вечер могли уходить из дома, а потом снова возвращаться к себе и спать в собственной постели. «Лусия, я хочу, чтобы ты стала моей женой в полном смысле этого слова. Я хочу иметь свою семью, свою настоящую семью. Хочу, чтобы все мы избавили обороты и начали получать удовольствие от того, что у нас есть, наслаждаться тем успехом, который мы уже заработали, а не очертя голову нестись навстречу новым авантюрам». «Ты понимаешь меня, Миамор?» Лусия, сверлившая Меники взглядом своих черных глаз все то время, пока он говорил, отвернулась от него. Потом тоже поднялась со своего места и скрестила руки на груди. «Нет, я тебя не понимаю. Все, что я поняла, так это то, что ты просишь меня порвать со своей семьей и отправиться за тобой, чтобы стать твоей женой». «В каком-то смысле, да. Именно об этом я и прошу тебя. Но как я могу...» Что станет с нашей труппой без меня? Но там ведь ещё есть Мартина, Антонио, Хуана, Лола, твой отец, твой брат, наконец. То есть ты хочешь сказать мне, что они вполне могут обойтись и без меня, да? По-твоему, я им не нужна? Ничего подобного, Лусе, я не хочу сказать. С чего ты взяла? Мейники тяжело вздохнул. Я просто стараюсь объяснить себе, что в жизни каждого человека наступает такой момент, когда он достигает некой определенной точки в своем развитии и понимает, что двигаться так и дальше нельзя. Фигурально говоря, нужно пересечь мост, чтобы идти уже новым путем. Вот такой момент наступил и в моей жизни. Он подошел к ней и обнял за плечи. «Лусия, поехали со мной. Давай начнем новую жизнь вместе». Я обещаю тебе, как только ты скажешь мне «да», я тут же беру тебя за руку и веду в ближайшую церковь. И уже завтра мы поженимся. Станем, наконец, мужем и женой. Да ты меня просто шантажируешь. Сколько раз ты говорил мне то же самое, но до свадьбы дело так и не доходило. Лусе сбросила его руки со своих плеч. Я не такая уж наивная дурочка, как ты это себе вообразил. А что же моя карьера? Ты хочешь, чтобы я бросила танцевать? Конечно же, нет. «Повторяю, больше всего на свете я хочу и впредь выступать вместе с тобой. Но зачем нам все эти большие подмостки? Зачем такие огромные залы? То есть ты попросту хочешь спрятать меня от публики? Заставить уйти в полуизоляцию?» «Нет, Лусия, вовсе нет. И поверь мне, я буду счастлив, если время от времени ты захочешь вместе со своей обновленной труппой выступать на больших сценах. Но не каждый же день и не все недели подряд. Говорю же тебе». Я хочу иметь свой дом, что лишний раз подтверждает, что в тебе больше от всех этих паёс, чем от цыган. Что с тобой случилось? Что не так? Много чего случилось. Меники устало пожал плечами. Да, мы с тобой такие, какие мы есть, это правда. Но, прошу тебя, заклинаю от всего сердца. Хорошенько подумай над тем, что я тебе сказал. Я вовсе не жажду славы или успеха так, как жаждешь всего этого ты однако и у меня есть какое-то самолюбие. И оно подсказывает мне, что пора мне, наконец, получить свою порцию признания отдельно от клана Альбесин. Надеюсь, тебе не в чем меня винить, правда? Ты, как всегда, безупречен, а источник всех зол — это я. Но я ведь дива. Разве ты не понимаешь, что это благодаря мне мы сейчас имеем то, что имеем? Благодаря мне!» Лусия силы постучала кулаком в грудь. «Это я, а не кто-то другой, спасла маму и Пеппе от всех ужасов гражданской войны. И я никогда не предаю, никогда!» «Хотелось бы надеяться, что ты помнишь, что я тоже в некоторой степени причастен к тем событиям и тоже помогал тебе», — в полголоса пробормотал Меннике. «То есть ты ставишь меня перед выбором, Си? Я должна выбрать между своей карьерой, своей семьёй и тобой?» «Да, Лусия». После стольких лет я действительно прошу тебя определиться со своим выбором. Если ты любишь меня, то поедешь вместе со мной. Мы поженимся и начнем новую жизнь уже вместе. Лусе погрузилась в затяжное молчание, столь непривычное для нее. Видно, обдумывала еще и еще раз все, что только что сказал ей Меники. А ты? — Ты любишь меня настолько сильно, чтобы остаться? — спросила она наконец. Невыразимая боль отразилась в его глазах, И она всё поняла.